Глава 16 Потом Бонни так и не смогла восстановить в деталях то, что происходило в следующие несколько секунд. Вначале она услышала крик Стефана, от которого едва не затряслась земля у нее под ногами, и заметила, что в их сторону идет Дамон, а потом увидела вспышку. Эта вспышка была похожа на молнии Клауса, только она была не сине-белая, она была золотой. Золотой и такой яркой, что не показалось, будто прямо у нее на глазах взорвалось солнце. Несколько секунд она видела перед собой только цветной водоворот, а потом заметила посреди поляны кое-что еще. Белую маленькую фигурку, по форме похожую на призраков, но более плотную на вид. Фигурка съежилась рядом с дымовой трубой, и Бонни была готова поверить чему угодно, только не собственным глазам. Ведь больше всего фигурка была похожа на тоненькую, обнаженную девушку, которая дрожа сидела на траве. Девушку с золотыми волосами. И по виду это была Елена. Елена. Не пылающая, словно свеча, Елена из мира духов. Не бледная, сверхъестественно красивая девушка, в которую превратилась Елена, ставшая вампиром. Нет, это была Елена, матово-белая кожа, которой порозовела и покрылась пупырышками под проливным дождем. Елена, которая со шарашенным видом медленно поднимала голову и озиралась по сторонам, словно видела эту хорошо знакомую поляну в первый раз. Это обман зрения. Или, возможно, ей дали еще пару секунд, чтобы попрощаться? Бонни твердила это себе снова и снова, но никак не могла себя убедить. «Бонни?» — спросил неуверенный голос. Голос, который никак не напоминал перезвон музыкальной подвески. Голос перепуганной молоденькой девушки. У Бонни задрожали колени. Ее переполняло какое-то сумасшедшее чувство. Она пыталась отогнать его прочь, не смея поверить. Она просто смотрела на Елену. Елена провела рукой по траве. Сначала... Опасливо. Потом все более и более уверенно и быстро, плохо слушающимися пальцами она подняла листок, снова положила его на траву и подрогала землю. Снова взяла в руки листок, сгребла целую пригоршню мокрых листьев, поднесла их к лицу и понюхала. Потом посмотрела на Бонни, и листья выпали из ее рук. Секунду они обменивались взглядами, стоя на коленях в метре друг от друга. Потом, дрожа, Бонни протянула руку. У нее перехватило дыхание. Ощущение безумия становилось все сильнее. Рука Елены тоже протянулась к ней. Они дотянулись друг до друга, и их пальцы соприкоснулись. Настоящие пальцы. В настоящем мире. Они обе были здесь. Бонни завизжала и бросилась Елене на шею. Минуту она в безумном восторге бешено хлопала по ней ладонями, не веря самой себе. Но Елена была настоящей. Она была мокрая от дождя. Она дрожала, и руки Бонни не проходили сквозь ее тело. В волосах у нее застряли обрывки мокрых листьев и песчинки. «Ты здесь», — плача говорила Бонни. «Я могу тебя потрогать, Елена!» А Елена выдохнула ей в ответ. «А я могу потрогать тебя. Я здесь». Она снова схватила листья. «Я могу потрогать землю!» А я вижу, как ты ее трогаешь. Они могли бы продолжать так до бесконечности, если бы не Мередит. Она стояла в нескольких шагах, уставившись на них, ее темные глаза расширились, а лицо побелело. Она издала сдавленный звук. «Мередит!» Елена повернулась, протянула к ней руки с прилипшими к ладоням листьями и раскрыла объятия. А Мередит которая держала себя в руках, когда тело Елены обнаружили в реке, когда Елена, превратившаяся в вампира, возникла у нее в окне, когда Елена в облике ангела появилась на поляне. Стояла молча и ее колотила дрожь. Она была готова упасть без чувств. «Мередит, она непрозрачна! Ее можно потрогать! Смотри!» Бонни в экстазе опять стала хлопать Елену по спине. Мередит не шевелилась. «Этого не может быть!» — прошептала она. «Может, видишь, это правда!» Бонни была на грани истерики и сама это понимала, но ей было наплевать. «Если у и было право зайтись в истерике, так это у нее!» «Это правда, это правда!» — нараспев кричала она. Мэрдит, ну иди же сюда и убедись!» Мэрдит, по-прежнему не сводившая глаз с Елены, снова издала сдавленный звук, а потом кинулась к ней одним судорожным движением, дотронулась до ее кожи и убедилась, что ее руки касаются твердой плоти. Она заглянула Елене в лицо, а потом не в силах сдерживать себя, в голос разрыталась. Она плакала и не могла остановиться, ее голова лежала у Елены на плече. Бонни радостно хлопала их обеих ладонями. «Как ты думаешь, может, ей лучше что-нибудь накинуть?» раздался голос, и Бонни, подняв голову, увидела, что Кэролайн невозмутимо стягивает с себя платье. Она стояла в бежевой синтетической сорочке так, словно ходить по лесу в нижнем белье было для нее привычным делом. Никакого воображения снова подумала Бонни, но на этот раз без всякой досады. Глупо отрицать, что в некоторых ситуациях отсутствие воображения — огромный плюс. Мэрдит и Бони через голову натянули на Елену платье. В нем она стала совсем маленькой, мокрой и немножко ненастоящей, как будто отвыкла носить одежду. Но это была хоть какая-то защита от дождя. Потом Елена прошептала. «Стефан!» Она повернулась. Он стоял рядом с Дамоном и Мэттом, чуть в стороне от девушек. Он смотрел на нее, смотрел так, словно не только его дыхание, но и вся его жизнь затаилась в ожидании. Елена встала и сделала навстречу ему неуверенный шаг, потом еще один, потом еще. Тонкая и какая-то неожиданно хрупкая в чужом платье, она чуть пошатывая шла к нему. Как русалочка, которая впервые учится ходить, подумала Бонни. Сначала он стоял, не шевелясь, а потом... Когда она преодолела половину разделявшего их расстояния, вдруг бросился к ней. Они встретились и в порыве восторга упали в траву, сплелись в объятиях, изо всех сил прижавшись друг к другу, оба не произнесли ни слова. Наконец, Елена чуть отстранилась от Стефана, чтобы получше рассмотреть его, а он, молча глядя на нее, обхватил ее голову ладонями. Елена, громко рассмеявшись от счастья, несколько разжала и разжала пальцы, не сводя с них взгляда, а потом запустила их в шевелюру Стефана. Они поцеловались. Бони, безо всякого стеснения любовалась ими, чувствуя, что плачет от безумной, опьяняющей радости. У нее соднило горло, но это были не горькие слезы боли, они были сладкими, и плача она продолжала улыбаться. Она вся измазалась в грязи, насквозь промокла, но никогда в жизни она еще не была так счастлива. Ей хотелось танцевать, петь, вытворять всякие безумства. Потом Елена оторвалась от Стефана и окинула всех взглядом, и лицо ее было почти таким же светлым, как и тогда, когда она появилась на поляне в облаке ангела. Она сияла, как звездочка. «Вот теперь ее уже никто не назовет снежной королевой», — подумала Бонни. «Друзья», — сказала Елена, — «только одно это слово, но его было достаточно» этого слова и едва слышного всхлипа, который она издала, протянув к ним руки. Через секунду все окружили ее. Все пытались обнять ее одновременно, даже Кэролайн. Елена начала, Кэролайн, прости меня. Все в прошлом, сказала Елена и обняла ее так же радостно, как и всех остальных. Потом она схватила крепкую, загорелую руку и быстро прижалась к ней щекой. Мэтт проговорила она, а он улыбался ей, в его глазах престили слезы. Он плачет не потому, что видит Елену в объятиях Стефана, подумала Бонни. У него на лице счастье и только счастье. И тут на маленькую группу упала тень. Кто-то встал между ними и лунным светом. Елена подняла глаза и опять протянула руку. «Дамон», — сказала она, — «ее лицо светилось такой радостью и любовью, которым невозможно было сопротивляться. Или, по крайней мере, незачем сопротивляться», — подумала Бонни. Однако Дамон, выступивший вперед, не улыбнулся, а его глаза были такими же, как всегда — бездонными и непроницаемыми. Ни один лучик звездного света, исходивший от Елены, не отразился в них. Стефан посмотрел на него так же бесстрашно, как перед этим смотрел на болезненно яркий золотой свет, исходивший от Елены, а потом, не отводя взгляда, тоже протянул ему руку. Дамон смотрел сверху вниз, на них обоих, на их открытые смелые лица, на их протянутые в молчании руки. Руки, предлагающие дружбу, Тепло и доброту. Но ничто не отразилось на его лице. Он не сделал ни единого ответного движения. «Ну хватит уже, даман, негромко сказал Мэтт. Бонни кинула на Мэтта быстрый взгляд и увидела, что он пристально разглядывает сумрачное лицо охотника. Не двигаясь с места, Даман произнес. «Я не такой, как вы. Ты отличаешься от нас не так сильно, как тебе хочется думать», — сказал Мэтт. «Послушай-ка», — добавил он, и в его голосе появились странные нотки. Он словно бы подзадоривал дамона «Я знаю, что ты убил мистера Таннера, потому что оборонялся. Ты сам мне об этом сказал. Я знаю, что ты появился в Фелс-Черч вовсе не потому, что тебя вызвала Бонни. Я своими руками разбирал волосы и знаю, что никакой ошибки быть не могло. Ты больше похож на нас, чем хочешь это признать, дамон Одного только я не могу понять. Почему? Почему ты не зашел в дом Вики, чтобы помочь ей?» Дамон коротко и резко, почти автоматически ответил. «Меня никто не пригласил». На Бонни нахлынули воспоминания. Вот они с Дамоном стоят у дома Вики, а рядом звучит голос Стефана Вики «Пригласи меня в дом». Но Дамона никто не приглашал. «А как же тогда туда проник?» «Клаус?» «Начала она, следуя за ходом своих мыслей?» «Уверен, что...» «Тут постарался Тайлер», — коротко сказал Дамон. Тайлер помог Клаусу в обмен на то, что тот научит его, как вступить в правонаследство. Он наверняка пригласил Клауса в дом задолго до того, как мы стали там дежурить. Может быть, даже до того, как мы со Стефаном вернулись в Фэлс черч Клаус хорошо подготовился. Той ночью он оказался в доме и убил девушку быстрее, чем я успел сообразить, что происходит. «А почему ты не позвал Стефана?» — спросил Мэт. В его голосе не было никакого упрека. Это был простой вопрос. «Потому что он все равно ничего не смог бы сделать». Я понял, с чем мы столкнулись сразу, как только увидел Клауса. Я не сомневался, что это один из древних. Стефан бы погиб. А беспокоиться о девушке все равно было уже поздно. Бонни услышала холодок в его голосе, а когда Дамон снова обернулся к Стефану и Елене, его лицо стало суровым. Он словно принял какое-то решение. «Видите? Я не такой, как вы», — сказал он. «Это не имеет значения». Стефан так и не убрал руку. Не убрала свою и Елена. — И иногда добро действительно побеждает, — негромко ободряющим голосом сказал Мэтт. — Дамон, — начала Бонни. Медленно, словно против воли, он обернулся к ней. Она вспомнила, как они оба стояли на коленях перед Стефаном, и он выглядел так молодо, как они были просто Дамоном и Бонни на краю света. Всего на один миг ей показалось, что в черных глазах засветили звезды. Она почувствовала какую-то мешанину чувств. Там были и тоска, и недоумение, и страх, и гнев. Все вместе. Но потом все стерлось, крепость снова наглухо закрылась, и экстрасенсорное чутью Бони больше ничего ей не сказала, а черные глаза опять сделались непроницаемыми. Он повернулся к парочке, сидевшей на земле. Потом снял куртку и подошел к Елене сзади и, не дотрагиваясь до нее, набросил куртку ей на плечи. «Сегодня ночью свежо», — сказал он. Он закутал Елену в куртку, и на миг его взгляд встретился со взглядом Стефана. А потом он развернулся и пошел в темноту между дубами. Через секунду Бонни услышала шум крыльев. Стефан и Елена, не говоря ни слова, снова взялись за руки, а золотистоволосая голова Елены опустила Стефану на плечо. Взгляд зеленых глаз Стефана в последний раз обратился поверх ее головы туда, где исчез в ночи его брат. Бонни тряхнула головой, чувствуя, что у нее стоит ком в горле, и тут почувствовала чье-то прикосновение — Подняв глаза, она увидела перед собой Мэта, и комок сразу же исчез. Промокший до нитки, весь в кусочках мха и папоротника, Мэт все равно был прекрасен. Она улыбнулась и ощутила, как к ней возвращается чувство радостного удивления. Безумный бешеный восторг охватил ее, когда она вспомнила все, что произошло этой ночью. Мередит и Кэролайн тоже улыбались, и Бонни импульсивно сжала руку Мэта и закружила его в танце. Прямо посреди поляны они подбрасывали в воздух листья и кружились и смеялись. Они были живыми, они были юными. И сегодня была ночь накануне солнцестояния. Ты ведь хотела, чтобы мы опять собрались все вместе? Крикнула Бонни Кэролайн и вовлекла шарашенную девушку в танец. Мередит, забыв о чувстве собственного достоинства, присоединилась к ним. И долго еще на поляне царило одно лишь веселье. 21 июня, 7:30. Летнее солнцестояние. Дорогой дневник, ох, надо столько всего тебе рассказать, а ты мне все равно не поверишь. Я иду спать. Бонни. Конец книги четвертой.